Глава четвертая Так и вышло. Спалось мне распрекрасно, а поутру, заморив червячка, я осведомилась, не вставал ли еще хозяин. Оказалось, что нет. Угомонился он ближе к рассвету. Вот я и решила, что можно продолжить уборку, если мы не станем слишком ушуметь. Собственно, а чем еще можно было тут заняться? Болтать со слугами? Я бы с большим интересом выслушала историю этого пристранного поместья, но им явно запрещено было рассказывать о подробностях. В библиотеке было полным-полно книг, но я не Летти, чтобы читать сутками напролет о вымышленных приключениях никогда не живших людей. Вдобавок, книг для развлечения там почти не было. В основном хроники, кодексы, своды законов, научные труды, в которых я и не чаяла разобраться. К тому же больше половины этих книг были на иностранных языках, а я владею только одним. И то знание моих хватит лишь на то, чтобы объясниться в лавке или там с извозчиком. Где уж тут читать? Сидеть в заперти и тосковать было вовсе глупо. Примерять старинные наряды, в гардеробной их оказалось тьма тьмущая, скучно, хотя кое-что и можно было перешить для себя, но я не видела в этом смысла. У меня имелось с собой предостаточно одежды и пока она не придет в негодность возиться со старыми пыльными тряпками с которых осыпалось позолота и истлевшее кружево я не собиралась может конечно со временем дойдет и до того что я нелюбимое вышивание стану почитать за интереснейшее занятие но пока мне и без того имелось чем занять руки и голову по счастью на втором этаже были все больше коридоры до спальни где прибраться куда проще чем в громадной гостиной библиотека Тут уж мы с Хаммондом и Роуз действовали сами, не доверяя к ней юнцам. Классные комнаты и детские. Я слышала, как всхлипывал Роуз, подбирая раскиданные запалившиеся игрушки. И как вздохнул Хаммонд, расставляя на полке оловянных солдатиков. «А это покой хозяина», — сказала Моди, подменявшая Роуз, пока та отдыхала на кухне. «Но туда ходить нельзя». «Он же сам сказал». «Подай-ка швабру и ведро воды», — ответила я и распахнула двери. Вот это пылища! Окна отворились треском, пустив свежий морозный воздух, и Грегори, громадным мохнатым комом, свернувшийся на большущей кровати, недовольно взрыкнул. «Доброе утро, сударь!» сказала я и навертела на швабру клоп паутины размером со скатерть. «Что за пауки тут живут?» хотела бы я знать. Вернее, наоборот. «Не хотела бы!» «Подымайтесь! Пора за уборку!» «Да поди ты!» Окончание фразы я предпочла не расслышать. «Подымайтесь! Не то вылью на вас ведро воды, а она ледяная!» — пригрозила я, оставаясь, однако, на безопасном расстоянии. «А не слишком ли много ты на себя берешь?» — проворчал хозяин, прозирая сонные глаза. «Я запретил тебе сюда входить». «Вы разрешили? Недалеко вчера вечером...» Когда почтили меня своим визитом, напомнила я. Завтрак готов. Извольте пожаловать к столу, а девушки пока приберутся тут. Ну а после мы займемся вами. Делай, что хочешь, неожиданно сказал он, потянулся и встал во весь рост. Только бумаги не трогай. Где там, говоришь, завтрак? Признаюсь, мне казалось, будто за ночь Грегори подменили. Таким он сделался обходительным. Слуги, однако, трепетали не на шутку. «Хуже нет, когда он добреньким прикидывается!» — прошептал Эрни, поймав меня на лестнице. «После такого он вовсе в разнос идет!» «Поберегитесь, госпожа!» — вторила ему Роуз. «У него вечно шутки на уме и все недобрые!» «Наш хозяин порой дурак другу, припечатала Моди. «И лучше ему не попадаться, если ему шли я под мантию попала!» «Хватит болтать!» На ка лучше воды в том самом чане, в котором шторы полоскали». Велела я и засучила рукава. «И пришлите мне, мальчишек, тут шерсть выгребать нужно». Леняет он, что ли? Похоже, хозяин в самом деле ленял хуже собаки. А убирать за ним не убирали, потому что шерсти слуги вынесли мешка три. Хорошая, кстати, шерсть. Я не велела выбрасывать. Ее и напрясть можно. Собачья шерсть, говорят, помогает от прострела. А это была примерно такой же. «Ну и что же?» — спросил Грегори, объявившись во дворе. «Ничего, сударь, скидывайте одежду, да полезайте в чан», — ответила я. «Попробуем вас отмыть». «Дровишек сама подкинешь?» «Или эти?» — рыкнул он в сторону невидимых слуг. «Постараются». «Чтобы вас сварить, если вы на это намекаете, нужно половину леса на дрова извести», — ответила я. — Да и поди удержи вас в чане. Уж скажите правду, что мыться не привыкли. Что уж там. Грегори глухо зарычал, а потом содрал с себя поношенную одежду и, попробовав лапой воду, забрался в чан. Только мохнатая голова торчала наружу. — Грейте еще воду! — сказала я Роуз. — Щелок щелоком. Но его ведь ополаскивать придется. Не стану описывать процесс мытья. Главное, никто не утонул в чане, Никого не съел хозяин, а сам он ухитрился не простыть, хотя его обливали из ковшей, кастрюли, вёдер на порядочном морозе. Правда, я полагала, что его и дубина не перешибешь. Жертва заклятия, если я верно помнила книжки Летти, не может умереть от банальной простуды или там свернуть тебе шею, прежде ей придётся вдоволь помочиться. — Теперь ты довольна? — мрачно спросил Грегори, улегшись на ковре у камина. Мокрый, взъерошенный, со слипшейся сосульками шерстью, он выглядел не страшно, а жалко. «А ну-ка!» — велела я, и в руку мне лег лошадиный гребень. «Ну, точно!» — Эрни пошутила Лепит. Впрочем, они угадали. «Именно это и было мне нужно. Лежите смирно, сударь!» Вычесывать чудовище пришлось долго. Шерсть была очень густой, а уж с таким подшерстком хозяин — точно мог ночевать на снегу. Отмытая расчесная шкура распушилась у огня, и стало ясно, что Грегори вороной масти с подпалом. Густая пышная черная грива волнами спускалась от затылка чуть не до пояса, а на груди обнаружились темно-рыжие подпалины. «Я уж молчу про брови и морду». «И как это тебе не стыдно?» — спросил он, когда гребень спустился ниже его груди. Тут шерсть была короче, мягче и мало что скрывала. Я ответила, «Если б я падала в обморок от стыда всякий раз, как обихаживала коня, то позвала бы лекаря, чтобы прописал мне что-нибудь от нервов. Хоть валерьяновой настойки или пустырника. Я без всякого лекаря выпить могу. Вы же, сударь, жеребцу проигрываете по всем статьям. Так что лежите смирно. Тут уж я сам», — ответил он сквозь зубы, отобрал у меня гребень и повернулся спиной. Грива стопорщилась, а мышцы на спине и бедрах напряглись, когда Григорий задвигался. Это было красиво. Я всегда любила наблюдать за сильными зверями, будь то лошади, собаки или кошки. «Не забудьте про хвост», — любезно напомнила я, и он гневно хлестнул себя этим самым хвостом по бокам. «Там кисточка довольно-таки густая. Рекомендую расчесать» если мне не доверяете». «Где моя одежда?» — рыкнул он, оставив мои слова без ответа. «Сию секунду, господин!» — охнул Эрни и умчался, пока хозяин с ворчанием раздирал длинную шерсть на кончике хвоста. «И напильник принеси!» — крикнула я вслед. «Это еще зачем?» — обернулся Грегори. «Хокси ваши подпилить!» — ответила я. «Не то вы как-нибудь почешетесь и глаз себе вышибите. Представь себе!» Я могу их втянуть, — мрачно ответил он, показав мне свою лапищу. Когти в самом деле сверкнули и исчезли. — Как нелюбимые вами кошки? — приятно удивилась я. И он снова зарычал. Это звучало так, будто неподалеку собирается гроза. — А когти все же подпилите. А то, повторюсь, один сломан, другой треснул. И на ногах тоже. — Что у по паркету клацаете? За ковры еще... «Не цепляйтесь. Громовые раскаты сделались громче. Но Грегори ничего не сказал. «Так-то лучше!» Кивнула я и отправилась к себе. Нужно было сменить платье. А то я мало того, что оказалась в шерсти, так еще и подол намочила. Не успела я привести себя в порядок, как ко мне постучалась Моди. Кажется, она сама себя назначила моей горничной, а я не возражала. Девушка была расторопной, умелой, сметливой и ненахальной. А таких служанок поди поищи. «Хозяин требует вас к столу», — сообщила она, когда я открыла дверь. Пит починил ее еще с утра, но смысла запираться я не видела. Если Грегори захочет, он и две такие двери вышибет, не особенно напрягаясь. «К столу или на стол в качестве жаркого», — уточнила я, поправляя волосы. «Больно жирно ему будет», — фыркнула Моди и спохватилась. «Ой, да, госпожа, он велел вам надеть вот это». «Это?» — у меня дар речи пропал. «И слава создателю, не то я бы высказала все, что пришло мне на ум. И не подумаю!» «Госпожа, он опять разозлится!» — жалобно произнесла Моди, держа передо мной пышное, золотистого цвета платье широченными фижмами, нескончаемым шлейфом и глубоким декольте. «Пускай злится!» Ответила я, воткнув в прическу еще одну шпильку. «Сама посуди. Я в этом платье, в двери только боком пройду. А если я поднимусь по лестнице? Шлейфа на все ступеньки хватит, как ковровой дорожки. Ну и на вырез погляди, он же мне до пупа будет. И не хихикай, мне в нем показывать особенно нечего. Тут фигура нужна. Вот». Я изобразила руками обводы крайней грудастой особы и моди захихикала. «И не переживай». Добавила я. С хозяином я объяснюсь сама. А это великолепие. Унеси в гардеробную. Ему там самое место. По моему мнению, место этой древности было на свалке. Но об этом я умолчала. Разумеется, Грегори был недоволен. Сам он приоделся. Вернее, это Эрни с Хаммондом выбрали ему наряд поприличнее. И в белоснежной рубашке и в бриджах выглядел очень импозантно. Я, кажется. Приказал тебе переодеться?» Произнес он вместо приветствия. «Да, сударь, Модзи передала мне вашу настоятельную просьбу. Я постаралась выделить голосом последние два слова, но я не сочла возможным удовлетворить ее». «Отчего же?» — негромко спросил он, щуря глаза. «Платье недостаточно хорошо для тебя?» «С вашего позволения», — сказала я. Этот наряд показался мне неуместным. «Во-первых, я не умею носить такие платья». Я, изволите ли видеть, из простой семьи, и хоть нужды мы никогда не знали, носить подобного мне никогда не приходилось. А даже если бы мне довелось блистать на балах, то, уж простите, такой фасон вышел из моды лет двести назад, и вряд ли даже нынешние принцессы знают, как управляться с такими фижмами. А еще мне не хотелось бы наступить себе на подол, запутаться в шлейфе и свалиться с лестницы. Если уж на то пошло, ты ей слишком много болтаешь. Буркнул он, переварив мое объяснение, и взялся с жаркое Правду сказать, манеры у него оказались недурны. Сразу было видно, что их когда-то вколотили в Грегори намертво. Конечно, орудовать ножом и вилкой ему было не слишком удобно, с этими лапищами. Но хоть когтями он мясо не рвал, и на том спасибо. Мне просто хотелось пояснить вам, почему я отказалась от вашего, вне всякого сомнения, лесного дара. Учтиво ответила я, решив умолчать о том, что меня не прилещала идея до нашего чужие вещи. Как бы дорогие и красивые для своей эпохи они ни были. Побрезговала. Вдруг ухмыльнулся он, и в непроницаемых темных глазах вспыхнули нехорошие огоньки. «Да, сударь!» — не стала я отрицать, раз уж он все равно разгадал мои мысли. Или почуял. «Как знать!» «Мне неприятно одеваться в чужие обноски, будь они хоть сверху до низа усыпаны жемчугами и алмазами». «Драгоценности тебе захотелось?» — неожиданно спросил Грегори, резко отодвинув тарелку и едва не смахнув ее на пол. «К чему они мне?» — пожал я плечами. «Надо не забыть поблагодарить Роуз и остальных. Готовили тут изумительно. Только вот хлеба не хватало. Но об этой странности я решила пока не спрашивать. Перед зеркалом красоваться?» Или перед вами тоже пришлете какую-нибудь шкатулку и велите обвеситься разными поприкушками? Знаете, в столице я видела в ювелирной лавке такие деревянные штуковины, как часть скульптуры. Обычно это только шея до бюст. Их обтягивают черным бархатом или еще чем, да надевают на них ожерелье, чтобы лучше видно было. «Придумают же», — хмуро ответил Грегори, даже не вспылив на этот раз и снова придвинул к себе тарелку. «В ваше время такого не было?» Осторожно поинтересовалась я. «Что значит «в мое время»?» «Судя по этим нарядам, обстановке, портретам, вы здесь не один год. И даже не десять лет», — сказала я. «Мой брат купец, сударь. Старинной мебелью и прочим ему тоже доводилось торговать, и я худо-бедно разбираюсь в таких вещах». «Даже если предположить, что вы просто любитель старины хотя нет, не сходится». «Это почему же?» — нахмурился Грегори. «Такие любители и собиратели старинных вещей берегут их и ухаживают за ними», — пояснила я. «Отдают картины на реставрацию, сдувают пылинки с мебели. А для вас, кажется, все это самая обычная обстановка, как для меня какая-нибудь табуретка, которую на скорую руку сколотил столер». А еще, когда я прибиралась в библиотеке, я обнаружила, что там совсем нет новых книг. Моя племянница читает за поем. Сейчас этого добра предостаточно. А у вас сплошь старые престарые фолианты, которые много лет никто не открывал. По книгам это сразу увидишь. И рукописных много. А такие теперь только в частных собраниях да в обителях найдешь. «Да, ты права», — мрачно ответил он и замолчал. Потом, правда, встряхнул головой и взглянул на меня. «Слишком уж ты глазастая, наблюдательная», — поправила я. Вдобавок повторюсь, брат мой купец. А я помогала ему вести дела. Так что привыкла обращать внимание на мелочи, о которых обычный человек и не подумает. «А не прислал ли он тебя, такую наблюдательную, чтобы выведать, чем можно поживиться в Норвуде?» Негромко спросил Грегори. Так поместье называется Норвуд. Буду знать, усмехнулась я. Правда, что, ни слуги, ни хозяин прежде не упоминали название этого места. И нет, сударь, брат мой был так перепуган, что думал только о том, как бы унести ноги из вашего гостеприимного дома. Хотя, возможно, сейчас он уже задумался о том, что мог бы и прикарманить что-нибудь, но добавила я, дав Эрни знак подлить себе вина. Если бы он успел спланировать подобное за те сутки, что вы отвели ему на сборы и прощание с семьей, то либо приехал бы сам, либо прислал младшую дочь. «Это почему?» – заинтересовался он. «Потому что две старшие уже, считаясь сговорены и рисковать выгодными партиями Манфред бы не пожелал. Сам он, брат, знает цену вещам». С другой стороны, жажда призрачной наживы против налажного уже дела, которое я вряд ли бы сумела удержать в одиночку, — я покачала головой. «Думаю, не будь меня, он отправил бы к вам Летти. Она милая девочка, голова у нее забита романтическими сказками. Думаю, вы перепугали бы ее насмерть, а потом осыпали бы драгоценными дарами. На преданное ей бы точно хватило». А уж как выбраться из Норвуда? Вопрос второй. Кажется, я слышала упоминание о том, что кое-кто из ваших пленников сумел сбежать. Либо ему позволили это сделать. Ведь так? Да, именно так. Еще более мрачно ответил Грегори. Признаюсь, от тебя мне уже хочется избавиться. Что же вам мешает? Удивилась я. Не время еще, сказал он и встал, Резко отодвинув стул. «Но я сделаю это при первой же возможности». Он ушел, А я спокойно доела ужин, размышляя. «Да, крайне интересно. Нужно было расспросить слуг. Но как это сделать, если хозяин постоянную начеку? Как вот он ухитрился услышать, что Хаммонд пришел ко мне ночью? Может, у него не только внешность звериная, но еще и слух и нюх?»